Глава 3. Весельчак. Алиса осторожно последовала за лысым коротышкой в черной куртке. На вид нежилое здание из красного профлиста освещал только свет фонаря над дверью. Девочка спряталась за ограды металлического забора. На арматурной сетке красовалась табличка с надписью Горького 27. Они же ООО Горский металлургический завод. Коротышка подошел к двери и осмотрелся. Никого не было. Тогда он достал тяжелый ключ и стал ковыряться в замке. Дождавшись, когда человечек строится за дверью, Алиса тенью скользнула следом. Зобравшись до стен, она прижалась к ней и прислушалась. Стояла тишина. Девушка прокралась вдоль стены к двери. И тихонько толкнула ее. Дверь легко поддалась. Очевидно, кто-то забыл ее закрыть. Внутри было темно, и только на жестяных столах светились лампы. Она подбежала к ним. Здесь были колбы и пробирки. «Я их уже где-то видела», – подумала Алиса, вспоминая, что папа работал над чем-то подобным. Но в пробирках была непрозрачная как та, над которой работал селезнев жидкость. Маслянистая бордовая жижа внутри напоминала кровь. Также ее внимание привлекли испачканные в этой гадости шприцы. Алисе стало жутковато. Послышались звуки шабов. Схватив одну пробирку, она сунула ее в карман курточки и метнулась, чтобы спрятаться. По она не заметила люк и угодила в него. С воплем ужаса она прокатилась примерно пару метров под землю. не очутилась во мраке тошнотворный смрад ударил ей в нос она вскочила и прищурилась попытки что-то разглядеть глаза привыкли к темноте но все равно ничего не было видно тогда она поднялась достала мобильный телефон и включила фонарик перекошенное от ужаса лицо женщины таращилась на нее в свете фонаря Алиса отшатнулась и попятилась. Боже. Спиной она уткнулась во что-то мягкое и лиское. Обернувшись, девушка увидела еще одну гримасу На этот раз ребенка лет десяти. Грудь его была разорвана, словно его разделали. Алиса светила фонарем пол. Еще два тела лежали ручком у ее ног. Словно перепуганная лань в сезон охоты, девочка стала метаться фонарем в стороны. Повсюду были трупы. Лихорадочно она искала фонариком выход. Нужно было убираться отсюда. Но вдруг кто-то зажег тусклый свет. Ужасающая картина открылась полностью. Так, так… Донеслось в полумраке. Алиса побледнела и обернулась. На пороге стоял весело. Нет. Весельчак Проглотила девушка и жалобно, глядя на него, замерла Алиса, Алиса Мы ведь условились встретиться завтра И что же ты тут забыла? Я думал, ты хорошая девочка И не лезешь в чужие дела Я ничего не видела Можно я домой пойду? Что ты не увидишь Мне очень жаль Закончил он Но голос его стал грубее А желтые глазки налились кровью Нет Алиса с ужасом смотрела Как меняется коротышка И кровь ее стыла в жила Плоть, скорчившаяся от боли весельчака Стали рвать неожиданно растущие мышцы разлетелась на тряпки. Зубастая пасть висела до груди. С хлюпанем выросли еще две руки. А вместо кистей два крюка. Из живота зубастая пасть, кое могло поместиться с 20 Алис. Маленький коротышка превратился в огромного монстра. Алиса тряслась, вжавшись в стену. Заметив девочку, он с ревом понесся на нее, Она в грузе закричала. Зеленый спикировал на территорию завода из своего кошмара с винтовкой наперевес. Он ногой вышиб дверь и влетел в помещение. В полутьме он заметил столы с пробирками и колами, а еще шприцы с жидкостью, похожей на кровь. И пару схем до боли знакомых. И тут он вспомнил, что Василий Селезнев над этим работал. А еще надпись на бумаге. Согласовано. Василий Сергеевич Селезнев. Боже! Я говорил, добром это не кончится. Послышался женский крик, очень знакомый. Алиса! Как гром ударила мысль в голове Зеленого. Не раздумывая ни секунды, он вскинул винтовку и ринулся на крик. Кто-то грохнуло во мраке, кто-то проревел. Он толкнул единственную дверь и бросился вниз по лестнице. Запахло гнилым мясом. Крик ужаса и грохот не прекращались. Зеленый пнул ногой металлическую дверь, она с лязгом отворилась. И тут он увидел свой кошмар наяву. Огромный монстр, похожий на уродливого толстяка. В одной руке у него были руки девушки с огневыми волосами. Ее руки были словно в замке. Будто бы ее подвесили, как тушу для разделки. И крюк. В любой момент готовы разорвать тело девочки на куски. Алиса! ней Зеленый без труда узнал Алису Селезневу. «Нет!» Взревел он и, молниеносно вскинув винтовку, всадил всю обойму в голову Толстяка. Монстр пришел в ярость. Он обернулся в сторону десантника, ринувшийся его атаковать. Толстяк верно делал. Уклонился от удара винтовки и контратаковал зеленого мощным ударом в лицо. Словно кувалдой шарахнула мужчину. Оглушенный он полетел в сторону. Пролетев метра три, проломил стол, что стоял у стены. Заплаканная и перепуганная до смерти Алиса доползла до стены и сжалась в углу. Чудовище потеряло свою жертву и виду вновь заревело. Рев привел зеленого в чувство. Его глаза заливала кровь. Ему крепко досталось. Садив всю обойму в голову монстра, он лишь разозлил его. Нужно было действовать быстро, или эта тварь разорвет и Алису, и его. Но что придумать? Винтовка! Тут он вспомнил, что если сменить полярность винтовки, она сработает как детонатор. У него будет секунд 15-20 в зависимости от модификации. Бог знает, для чего это было сделано. Монстр, тем временем, крушил все вокруг в поисках алисов. Ваш... Зеленый, переключив нужные тумблеры, вскочил, сделал кувырок в сторону толстяка. Кнул винтовку в пасть на животе и отскочил в сторону. Столбом огня, взрывом и хлюпанем кишки твари кровавым месивом вылетели на стену. Як проворчал и с грохотом упал на спину. Весельчак был мертв. Отдышавшись, зеленый собрался с мыслями и включил фонарь, пытаясь отыскать Алису. Алиса! Окружение мертвых гниющих тел она сидела в углу и тряслась, обхватив руками колени. Она была бледная, как смерть. Тяжело и часто дышала. Он бросился к ней. Алиса! Это я! Зеленый! Все позади! Он мертв! Пытаясь успокоить девушку, кричал мужчина. Девушка тряслась и пормотала. Десантник посветил фонарем в поисках двери, глубоко вздохнув. Зеленый взял девочку на руки и вынес из здания. Зелёный посмотрел в окно. Из его квартиры на четвёртом этаже по адресу Матросова 12 ему открывался вид на ночной город. Людей не было, лишь изредка по пустой дороге, освещённой фонарями, проезжали машины, напоминавшие либо навороченные иномарки, на либо пылесосы. Будущее. Он задёрнул бордового цвета занавески. И сел за дубовый стол. В ящике стало он нашарил кисет, достал из кармана пиджака трубку, набил ее табаком и закурил. Он был бывалый боец, но даже ему не доводилось видеть таких тварей. Весельчак, Прошептала Алиса дрожащими губами. Она сидела на стуле недалеко от зеленого. Накрытая покрывалом и в трясущихся руках, она неловко держала чашку с чаем. Она попыталась сделать глоток. Зубы стучали о край чашки. Мужчина посмотрел на нее. Глаза его округлились. «Ты хочешь сказать, что это был весельчак?» Озадаченно спросил мужчина. Девушка кивнула. Так. Он много раз видел этого коротышку, что крутился рядом со своим боссом Верховцевым. Но и не думал, что этот гаденыш так ужасен. Писатник курил и думал. Он был рад, что смог спасти девушку и даже улыбнулся. Его редко что-то радовало. Да и по характеру он был такой. Он вспомнил про Верховцева и помрачнел. Этот проходимец убил его друга едва не прикончил племяшку. Душой он чувствовал, что Верховцев – ужасный человек, и, глядя на его прихвостней, понимал, насколько. Алиса почти успокоилась и, достав из кармана пробирку с бордовой жидкостью, протянула мужчине. «Что это, Зеленый? Это как-то связано со смертью папы? Ведь так?» – спросила она, глядя на него лучистыми голубыми глазками. «Не знаю...» – озадаченно ответил десантник, осматривая пробирку. Девушка вопрошающе смотрела на него. Мужчина молчал. «Алиса, переночуй пока у меня. Тебе надо отдохнуть!» После недолгого молчания ответил зеленый. Девушка ушла спать. Зеленый остался сидеть за столом. Что это за отрава? И зачем ее так много? Думал он, покручивая пробирку в руке. Неожиданно вспомнил про армейского друга который когда-то разбирался в ядах и прочей гадости. Он тоже работал в исследовательском центре вместе с Телезневым, но потом перевелся. Задумавшись, он не заметил, как задремал. Утром он решил навестить старого друга. Положил пробирку в карман коричневого пиджака и прошел в прихожую. Снял с полки шляпу и вышел. Алиса услышала, как хлопнула дверь в комнате. Никого не было, пробирки тоже нет. Побежала в прихожую, быстро напяли в кеды, схватила ключи и выскочила за дверь. Быстро спустившись по лестнице, она осторожно отворила дверь подъезда и выглянула. Зеленый почти скрылся за домом, и она, словно любопытная кошка в поисках неприятностей, осторожно последовала за ним. Алиса не хотела, чтобы ее заметили. Она перебежками, скрываясь за стенами, преследовала Зеленого. Девочка догадалась, что он идет к старинному другу, химику, Владимиру. Другой дорогой она быстро прибежала на улицу Кирова 5, где на шестом этаже находилась квартира дяди Володи. Владимир Басов был штурманом. Он неплохо разбирался в химии. У него были кудрявые волосы каштанового цвета и проницательный взгляд зеленых глаз. Длинные, модные в то время усы. Прямой нос добавлял серьезности его образу. Алиса проскользнула в подъезд, добежала до шестого этажа и спряталась за стеной лифта. Послышалось гудение лифта. На шестом этаже вышел зеленый и позвонил звонок. Через несколько секунд ответили. «Кто там?» Спросил голос за дверью. «Ты, старый черт, еще спрашиваешь?» Усмехнулся рыжебородый мужчина в серой шляпе. Дверь открылась. «Зеленый?» Радостно воскликнул усатый мужчина и обнял старого друга. В это время показалась Алиса. <сёк> она прыжком достигла двери. А, -а, а, Алиса, и ты здесь? Бог мой, как ты выросла! «Лисом!» Закончил фразу зеленый. Действительно, лиса. Веснушчатая девчушка перехитрила старика, прикинувшись спящей, и вот она уже здесь. Проходите. Они зашли в дверь, разулись и прошли в гостиную. «Лариса, у нас гости, сообрази чего-нибудь на стол!» – окликнул жену Басов. «А кто там, Володя?» «Кто-кто? Валера Зеленый и Алиса Селезнева!» «Ой, как здорово!» – обрадовалась женщина и вышла навстречу гостям. Она принялась обнимать бородатого здоровяка и даже потрепала его за щеку. «Лариса!» Досадно отмахнулся Зеленый, недовольный тем, что его как маленького треплют за щеку, и улыбнулся. Лариса обняла и поцеловала в щечку Алису. Как ты выросла! Когда мы виделись последний раз, ты училась в классе в пятом? Еще столько и в догонялки играли. Он тебе, кажется, нравился. Отметила женщина лет 38 в розовой блузке и черных лосинах. У нее были распущены черные волосы и острый носик. «И сейчас нравится?» <гас> «Ой, я же испекла торт!» Воскликнула женщина, и ее голубые глаза заблестели. «Дам мы не... «Будем?» Подпрыгнула Алиса и улыбнулась, а в ее больших голубых глазах играл огонь. Зеленый выдохнул, глядя на белый потолок. Женщина ушла на кухню. Кашлянув, мужчина обратился к Басову. «Так это... Я по делу!» Сказал он, вынул пробирку из кармана и показал ее Басову. «Что это, Володя?» «Ты принес мне пинту крови и спрашиваешь меня, что это?» «Это не кровь!» Серьезно ответил Зеленый. Басов открыл пробирку. Химическим способом он осторожно понюхал содержимое. И улыбка будто стерлась. Это точно была не кровь. Взяв пробирку, он и Зеленый проследовали в другую комнату. На столе, заваленном бумагами и книгами, стоял микроскоп. Владимир открыл окно. Взяв пачку тройки, достал сигарету и закурил. Зеленый стоял рядом, скрестив руки на груди. Он заметил, что что-то взволновало друга. Наконец, Басов подошел к микроскопу. Капнул жидкость на стеклышко и начал рассматривать. Только не это. Прошептал он. На лбу выступил пот. Он взял со стола колбу с синей жидкостью и добавил капли. Басов вновь посмотрел в микроскоп и отшатнулся. Зеленый заметил и это. Владимир встал из-за стола и поспешил закрыть дверь. Но на пороге стояла Алиса. «Что это, дядя Володя?» Спросила она, глядя Басова в глаза. Понимая, что тайну не сберечь, он впустил ее в комнату и закрыл дверь. «Где ты это взял?» «Долго рассказывать!» – ответил Зеленый, не оглядываясь. «На существо он действует по-разному. Зачем вам это?» «Алиса, покажи ему!» – скомандовал Зеленый. Алиса схватила замок курточки. «Не надо раздеваться!» – отмахнулся Басов. «Спокойно!» – ответила девушка и сняла куртку. На ее плечах и в районе шеи Владимир увидел ссадины и гематомы. Алиса, тебя били? Испуганно спросил Басов, опускаясь на стул. Чуть не убили. А еще я прошляпил винтовку. Это сделал Весельчак. Весельчак? Удивился мужчина с усами. Он знает, как выглядит весельчак, но этот коротышка мог разве что пнуть Алису в лодыжку или, если-то прыгнет, шлепнет по заднице, но не более. Тогда Зеленый рассказал, как вчера он сражался с огромным монстром, в которого превратился этот злобный коротышка. Как среди мрака и расчлененных тел он бился за жизнь Алисы и свою. И как в бою лишился винтовки. Помрачнел Снова Верховцев Прошипел он и переведя дух Рассказал что за дрянь была в пробирке Это вирус Мутаген Однажды я уже видел такое Вы слышали о планете Под названием Калиида Когда то там было райское место Но сейчас там бесплотная пустыня Эта планета тюрьма Там повсюду смерть Нет ни воды, ни пищи Ни людей, ни животных Жестокая банда пустынных волков держит там рабов Которые сходят с ума Умирают или становятся чудовищами Однажды у нас была вылазка на эту планету Тогда она еще не была адом Некоторые из наших бойцов тестировали препарат Колос-12 Он позволял сопротивляться воздействиям ядов и радиации Верховцев уверял полковника Селиванова, что препарат безвреден Так и было Ну здоровые мужики, что такого. Но через несколько дней у них будто что-то в голове помутилось. Они стали агрессивными, а позже и вовсе опасными, как звери. Эти твари стали нападать на жителей, убивать их. Одну из жертв они попросту загрызли у меня на глазах. Мои товарищи. Нам удалось их уничтожить. Самое странное, что верховцев словно испарился. Он удивительно хорошо знал свойства препарата. Я мало что знаю об этом странном типе. Говорят, что однажды его смертельно ранили в живот, и он потерял много крови. Но когда я его видел последний раз, он не выглядел как человек, который умирал от рамок. Верховцев? Мутант? Ну, мутант, человек под мутагеном. Не знаю, но мы просто называли их сверхлюдьми. Препарат, что принесли вы, имеет еще присадки. Это значит, что он действует быстрее и сильнее, не оставляя и проблеска интеллекта у испытуемого. Весельчак был в сознании. Он говорил со мной. Весельчак не человек. Там было много этой дряни, Володь. Но зачем Верховцеву армия, которой невозможно управлять? Выходит, Верховцев с самого начала это планировал. И нанял лучших ученых, в том числе Селезнева, чтобы они изготовили вирус под видом вакцины от всех болезней. И теперь папа погиб из-за этой отравы. Дверь отворилась, и в комнату вошла Лариса. Алиса, ты плачешь? Что-то случилось? Нет, все хорошо. Проблемы с учебой выучу. Солгала девочка. Все пошли пить чай.